Следуйте за мной, шипнул он потом. Пока я пыталась оправиться от страха, Гидол недовольно спросил: "Разве вы не должны были уже давно встретить нас?" Ракоче предпочёл не отвечать на это, что меня не очень-то и удивило. Это был именно тот тип, который никогда не признают ошибок. Без слов он взял из держателя факел и, махнув нам, скользнул через боковой ход, ведущий дальше к лестнице. До нас стали доноситься сверху скрипичная музыка и гомон голосов, и становились все громче и громче. Недалеко от конца лестницы Рокоча покинул нас со словами. «Я с моими людьми будем охранять вас из тени». Затем он исчез бесшумно, как леопард. «Я так полагаю, что он не получил приглашения», – пошутила я. «В действительности же одно только представление, что из каждого темного угла за нами прячась наблюдают люди-ракочи, заставляли мои волосы вставать дыбом». «Нет, он, естественно, приглашен, но, очевидно, он не хочет расставаться со своей шпагой, а они в бальном зале не разрешены». Гидеон, проверяя, осмотрел меня. «Есть еще паутина на твоем платье?» Я возмущенно посмотрела на него. «Я так полагаю, что он не получил приглашение», – Нет. Ну, возможно, у тебя в мозгах, сказала я, протолкнулась мимо него и осторожно открыла дверь. Я беспокоилась, как бы нам незаметно пробраться в фойе, но как только мы окунулись в гул и толчею гостей бала, я спросила себя: а чего ради мы вообще делали это из подвала? Предположительно, чисто по привычке. Мы могли бы спокойно прыгнуть прямо в середину, и никто бы не заметил. Дом лорда и леди Пимплбатонов был более чем великолепен. Тут мой друг Джеймс не преувеличивал. Под обоями из дамаста, лепными украшениями, картинами, увешанными хрустальными люстрами и расписными фресками потолками, мою старую добрую школу было не узнать. Полы были выложены мозаикой и толстыми коврами, а на пути на второй этаж, как мне показалось, было больше ходов и лестниц, чем в моё время. И всё это было полно, полно и шумно. В моё время такой вечеринку закрыли бы за переполненность, или соседи уже давным-давно заявили на пимпл-батонов за ночное нарушение покоя. А это были только пока коридоры и фойе. То, что творилось в бальном зале, относилось совсем к другой лиге. Он занимал половину второго этажа, и в нём так и кишело людьми. Они или стояли группами, или образовывали в танцах длинные ряды, зал гудел от их голосов и смеха, как улей. Хотя сравнение было самое минимальное, потому что число дицебелов определённо достигло того же уровня, что и стартующий Jumbo Jet в Хитрове.